Глава 7. Всем гостям, присутствовавшим в прошлый четверг на балу у Мотрамов, было ясно. Мисс Роза Мутрейлинг не прочь женить на себе мистера Филиппа Кавендера. По мнению автора этих строк, эти двое великолепно подходят друг к другу. «Светская хроника леди Уистелдаун. 30 апреля 1817 года». 10 минут спустя Софи уже сидела рядом с Бенедиктом Бриджертоном в его фаетоне. Вам что-то попало в глаз? учтиво осведомился он. Попростите, не поняла Софи. Вы всё время моргаете, пояснил он. Вот я и подумал, что, может быть, вам что-то попало в глаз? Софи судорожно сглотнула, стараясь сдержать нервный смешок. Что ему на это сказать? Правду, что она моргает, потому что хочет пробудиться от дивного сна или, может быть, кошмара? Вы уверены, что с вами всё в порядке?" уже в который раз спросил Бенедикт. Софи кивнула. "Должно быть, это от перенесённого потрясения", решил он. Софи снова кивнула. "Пускай думает, что лишь это её беспокоит". Но как он мог её не узнать? Она мечтала об этой минуте в течение двух лет, и наконец-то прекрасный принц явился её спасти и при этом даже не узнал Скажите мне ещё раз, как вас зовут, попросил Бенедикт. Прошу меня простить, я очень плохо запоминаю имена. Мисс Софи Беккет, ответила Софи. Причин скрывать своё имя у неё не было, поскольку на балу маскараде она его не назвала. Рад с вами познакомиться, мисс Беккет, проговорил Бенедикт, не сводя глаз с дороги. А меня зовут Бенедикт Бриджертон. Софи кивнула, хотя он и не смотрел на неё. Несколько минут прошло в молчании. Софи просто не знала, что сказать. Ситуация оказалась поистине непредвидоподобной. Они с Бенедиктом представились друг другу, чего не сделали 2 года назад. Вы совершили очень смелый поступок, наконец заметила она. Бенедикт пожал плечами. Но их было трое против вас одного, большинство мужчин в подобной ситуации прошли бы мимо. На сей раз он взглянул на неё и заметил, Ненавижу разнузданных типов, Софи с новыки внула. Они бы надо мной надругались. Я знаю, сказал Бенедикт и прибавил. У меня четыре сестры. Я знаю, чуть не сказала Софи, да вовремя спохватилась. Откуда горничная из Уилшира это знать? Полагаю, именно поэтому вы бросились на мою защиту, вместо этого спросила она. «Хотелось бы думать, что другой мужчина поспешил бы моим сёстрам на помощь, окажись они, не дай бог, в подобной ситуации». «Молю бога, чтобы этого не произошло», — Бенедикт мрачно кивнул. «Я тоже». Дальше поехали молча. С Софией припомнился бал Маскарад. Тогда, в отличие от сегодняшней ночи, разговор не прерывался ни на минуту. Но тогда она разыгрывала из себя слепительную великосветскую даму, а сейчас была просто горничной. Что у неё с Бенедиктом может быть общего? И всё-таки она, не переставая, ждала, что он узнает её, остановит Фаэтон, прижмёт её к своей груди и скажет, что искал её целых два года. Наивные мечты. Он не узнает её, и потом, почему он должен её узнать? Люди видят то, что ожидают увидеть. А Бенедикт Бриджартон никак не ожидает увидеть в жалкой горничной изящную светскую даму. Не проходило и дня — чтобы Софи не думала о нём, не чувствовала на своих губах его губы, не вспоминала о той полной очарования ночи. Он стал средоточием всех её фантазий, в которых она видела себя совсем другой, изящной, утончённой, богатой. В своих мечтах она видела его на балу, который быть может, давала она сама или её любящие родители. Они знакомятся, потом он начинает очень мило ухаживать за ней, дарит благоухающие цветы, Иногда осмеливается украдкой поцеловать. И в один прекрасный весенний день, когда поёт птица и ласковый ветерок колышет листву деревьев, он опускается на колено, клянётся ей в вечной любви и просит выйти за него замуж. Это была дивная мечта, и краше её была лишь та, в которой они потом женятся, живут долго и счастливо, и у них рождается трое или четверо детей. Но даже в своих самых безудержных мечтах Софи представить себе не могла, что действительно увидит его, и более того, что он спасёт её от троих пьяных развратников. Интересно, вспоминает ли он когда-нибудь о таинственной незнакомке в серебристом платье, с которой обменялся одним единственным страстным поцелуем. Хотелось думать, что да, однако Софи сильно сомневалась, что этот поцелуй значит для него столько, сколько для неё. В конце концов, он мужчина, И наверняка перецеловался со множеством женщин. И для него та ночь вряд ли чем-то отличалась от многих других. Софи по-прежнему читала светская хроника Lady Whistledown, если она попадалась ей в руки, и знала, что он посетил десятки балов. Так почему именно этот бал-маскарад должен был запечатлеться в его памяти? Вздохнув, Софи взглянула на свои руки, по-прежнему судорожно сжимавшие сумочку, покрасневшие от холода и шершавые. Какие руки хорошо бы держать в перчатках, но единственная пара, которая у неё была, давным-давно сносилась, а новую купить было не на что. "И это все ваши вещи?" спросил Бенедикт, кивнув на сумку. Софи кивнула. "Боюсь, у меня их немного, лишь смена белья да несколько личных вещей". Помолчав немного, он сказал: "У вас слишком правильная речь для горничной. Он не первый, кто это заметил. И у Софи уже давно был заготовлен ответ, который она и дала. «Моя мать была экономкой у одних очень добрых и щедрых людей. Они позволяли мне заниматься вместе с их дочерью». «А почему вы сейчас там не служите?» В этот момент Фаэтон подкатил к развилке, и Бенедикт с заученным движением рук заставил лошадей свернуть налево. «Полагаю, речь идёт не о семье, Кавандер?» «Нет», — ответила Софи, лихорадочно придумывая, чтобы ответить. Её ещё никогда никто об этом не спрашивал, всех устраивал стандартный ответ. Моя мама умерла, а я не поладила с новой экономкой. Похоже, этот ответ его удовлетворил. И несколько минут они ехали в молчании. Стояла глубокая тишина, нарушаемая лишь свистом ветра да монотонным стуком лошадиных копыт. Наконец Софья не в силах больше сдерживать любопытство спросила: "А куда мы едем?" У меня неподалёку есть коттедж, ответил Бенедикт. Остановимся там на ночь или на пару дней, а потом я отвезу вас к матушке. Я не сомневаюсь, что она найдёт для вас работу. Софи почувствовала, как у неё иstupлённо заколотилось сердце. А этот ваш коттедж, не волнуйтесь, вас там никто не обидит, перебил её Бенедикт с лёгкой улыбкой. «Мистер и миссис Крэптри не допустят, чтобы в их доме происходило нечто несовместимое с их представлениями о приличном поведении». «А я думала, это ваш дом». Улыбка на лице Бенедикта стала шире. «Я уже много лет пытаюсь вбить им это в голову, но безуспешно». Софи не смогла сдержать улыбки. «Думаю, что они мне очень понравятся». «Я тоже так думаю». И вновь воцарилась тишина. Софи не сводила глаз с дороги. У неё было неприятное чувство, что если глаза их встретятся, Бенедикт её узнает. И в то же время она понимала, что этого не может быть. Он уже неоднократно смотрел ей прямо в глаза и не увидел в ней никого, кроме обычной горничной. Однако спустя несколько минут она вдруг почувствовала, что щёки её от чего-то раскраснелись, и, повернувшись к Бенедикту, заметила, что он смотрит на неё с каким-то странным выражением. Мы с вами нигде раньше не встречались, неожиданно спросил он. Нет, сдавленным голосом проговорила Софи. Не думаю. Полагаю, вы правы, пробормотал он. И тем не менее, ваше лицо кажется мне знакомым. Все горничные выглядят одинаково, сказала она, криво усмехнувшись. Я тоже всегда так считал, буркнул он. Софи вновь перевела взгляд на дорогу. Почему она так сказала? Разве она не хотела, чтобы он её узнал? Хотела, да ещё как. Последние полчаса она только об этом и мечтала, и так вот в чём дело. Она мечтала. И в её мечтах он просил её выйти за него замуж. В действительности же он может попросить стать её любовницей, а она поклялась себе никогда ей не становиться. В действительности он может посчитать себя обязанным вернуть её Араменце который наверняка тотчас же отправит её в полицию за то, что она украла застёжки с её туфель. Софи ни на секунду не сомневалась, что от Араминты не укрылось их исчезновение. Нет, пусть уж лучше всё останется как есть, иначе её и без того сложная жизнь станет ещё труднее. И в то же время Софи испытывала странное разочарование от того, что он её не узнал. Пошёл дождь или это мне кажется? спросила Софи решив ввести разговор на самые невинные темы. Бенедикт задрал голову вверх. Луна теперь была затянута облаками. Когда мы езжали, на дождь было не похоже, пробормотал он, и в ту же секунду на ногу ему упала крупная капля. Но, думаю, вы правы. Софи тоже взглянула на небо. Поднялся ветер, хоть бы не разыгралось буря. Наверняка разыграется, возразил Бенедикт, ведь мы едем в открытом экипаже. Вот если бы ехали в закрытом, на небе не было бы ни облачка. Далеко ещё до вашего дома. Думаю, с полчаса езды, он нахмурился. Если, конечно, дождь нас не задержит. А я дождя не боюсь, весело проговорила Софи. На свете есть куда более неприятные вещи. Они оба поняли, на что она намекает. Я забыла вас поблагодарить, тихо сказала Софи. Бенедикт резко повернулся к ней. Голос её показался ему чертовски знакомым. Где-то он его уже слышал. Но, пристально взглянув на Софию, усомнился в этом. Рядом с ним сидела горничная, очень хорошенькая, но всё же горничная, с которой он никогда раньше не встречался. «Не за что», — наконец проговорил он. «А я считаю, есть за что. Вы меня спасли». Почувствовав себя неловко, Бенедикт лишь хмыкнул, не зная, что сказать. «Я не знаю, что сказать». Вы совершили очень смелый поступок, продолжала Софи. Он снова хмыкнул, и в этот момент хлынул ливень. Было такое ощущение, что небеса над ними разверзлись. Через секунду Бенедикт стал мокрым насквозь. "Я постараюсь довести вас как можно быстрее", пообещал он, пытаясь перекричать ветер. "Не волнуйтесь за меня", крикнула Софи в ответ, но когда Он взглянул на неё, ты увидел, что она обхватила себя обеими руками, пытаясь согреться. Возьмите мой сюртук. Софи покачала головой и рассмеялась. Он у вас такой мокрый, что не спасёт меня. Бенедикт стягал лошадей, но дорогу размыло, а порывы ветра бросали дождевые потоки то в одну сторону, то в другую, и за ними практически ничего не было видно. Вот чёрт, только этого не хватало, раздражённо подумал Бенедикт. Всю прошлую неделю Его мучила простуда и похожая, он до сих пор до конца не выздоровел. Поездка под проливным дождём наверняка не пойдёт ему на пользу. Он снова сляжет и весь следующий месяц у него будет насморк, будут слезиться глаза. В общем, ничего хорошего его не ждёт. Разве что Бенедикт не смог сдержать довольной улыбки. Если он снова заболеет, матушка не сможет заставить его бывать в свете, чтобы найти подходящую спутницу жизни. Бенедикт нужно отдать ему должное, именно этим и занимался. Он искал. Он вовсе не возражал против женитьбы. Его брат Энтони и сестра Дафна были безмятежно счастливы в браке. Однако Бенедикт подозревал, что их семейная жизнь сложилась удачно только потому, что им крупно повезло. Они нашли каждый свою половину. А вот он не повстречал ещё ту, на которой мог бы жениться. Нет. Это не совсем так, подумал Бенедикт. Вспомнив события двухлетней давности, бал маскарада, на котором он познакомился с таинственной незнакомкой в серебристом платье. Когда он держал её в объятиях и впервые закружил по террасе в вальсе, он почувствовал, как в груди сладко заныло сердце. Подобного чувства он ещё никогда не испытывал. Она должно было бы испугать его, но этого не произошло. Наоборот, у него возникло желание, чтобы чувство это стало ещё более острым и он твёрдо решил во что бы то ни стало сделать незнакомку, заставившую его пережить неповторимые ощущения своей. Но вдруг она исчезла. Такое впечатление, будто земля стала плоской, как блин, и она свалилась с её края. От леди Пенвуд, неприятной и желчной особы, он ничего не узнал, и никто из его знакомых, которых он расспрашивал, ничего не знал о молодой женщине в серебристом платье. Она приехала одна и уехала одна, исчезла, испарилась. Он искал её на всех балах и музыкальных вечерах, которые посещал, а посещал он их в два раза больше, чем прежде, в надежде увидеть её. И каждый раз возвращался домой разочарованный. Наконец он решил прекратить поиски. В конце концов он всегда считал себя разумным человеком и понимал, что пора сдаться, и он сдался. И по прошествии нескольких месяцев снова, как и прежде, стал отказываться от большинства полученных приглашений. А ещё через несколько месяцев понял, что способен снова встречаться с женщинами и не сравнивать их с ней, но не мог заставить себя не искать её взглядом. Всякий раз, когда он входил в бальный зал или занимал своё место на музыкальном вечере, он машинально оглядывал толпу и напрягал слух, надеясь услышать её звонкий смех. Он давно привык к мысли, что не сможет её отыскать. Я не предпринимал активных поисков вот уже больше года, но Пенидикт грустно улыбнулся. Но он не мог заставить себя остановиться. Это стало неотъемлемой частью его самого, такой же, как имя, у меня одинаково хорошо владеть шпагой и рисовать. Он не переставал надеяться, ждать и смотреть, и хотя он говорил себе, что давно пора жениться, он никак не мог заставить себя это сделать. Вдруг он наденет какой-нибудь женщине на палец обручальное кольцо, а на следующий день увидит её, свою таинственную незнакомку, тогда сердце его будет разбито и жизнь кончена. Когда вдали показалась деревенька Роузмит, Бенедикт с облегчением вздохнул. До коттеджа осталось минут 5 пути. Как же ему хотелось побыстрее оказаться в нём и погрузиться в ванну с горячей водой. Он взглянул на мисс Бекет. Она тоже дрожала от холода, однако с восхищением, подумал он, ни разу даже не пожаловалась. Бенедикт стал перебирать в уме других знакомых женщин, как бы они себя повели, попадив в ситуацию подобную той, в которую попала мисс Бэкет. Даже его сестра Дафна, которая никогда не вешает носы, наверняка уже пожаловалась бы на холод. Почти приехали, проговорил Бенедикт, желая её подбодрить. Со мной всё. Ой, что с вами? Бенедикт зашёлся кашлем сильным, непрекращающимся. Было такое ощущение, что грудь сейчас разорвётся. Горло болело так, словно его резали острой бритвой. Всё в порядке. Едва выдохнул он и стягнул лошадей, которые пока он боролся с кашлем, перешли на шаг. О, вам этого не скажешь. На прошлой неделе я простудился, пояснил Бенедикт и поморщился. Чёрт, как болит грудь. Я не хочу, чтобы вы из-за меня снова заболели, заметила Софи, озабоченно глядя на него. Он попытался улыбнуться, но не смог. С вами или без вас, дождь всё равно застиг бы меня по дороге. И всё-таки Пенедикт хотел ответить, но вновь разразился исступлённым кашлем, казалось, разрывавшим ему грудь. Простите, пробормотал он, когда приступ прошёл. Давайте я буду править, предложила Софи, протягивая руку за вожами. Менидик недоверчиво взглянул на неё. Это ведь Фейтон, а не повозка, запряжённая одной лошадью. Софис с трудом сдержалась, чтобы его не придушить. Из носа течёт, глаза красные, кашель не прекращается, а ведёт себя как самодовольный осёл. Уверяю вас, я умею обращаться с лошадьми, взяв себя в руки, спокойно проговорила она. И где вы этому научились? В той же семье, где мне разрешали учиться вместе с их дочерью, слгал Софис. «Должно быть, хозяйка дома вас очень любила», — заметил Бенедикт. «Совершенно верно», — ответила Софи, стараясь не расхохотаться. Хозяйка дома, Араминта, закатывала графу истерики всякий раз, когда он посылал Софи на конюшню учиться править лошадьми вместе с Розамунт и Пози. Однако тот был непреклонен, и Софи освоила эту науку. Произошло это за год до смерти графа. «Спасибо, я сам» бросил Бенедикт и снова согнулся в три погибели от кашля. Ради бога, нетерпеливо проговорила Софи, протягивая руку за вожами. Вот, возьмите, буркнул Бенедикт, вытирая глаза. Но я буду за вами смотреть, так и знайте. Ничего другого я и не ожидала, обиженно сказала Софи. Дождь лил вовсю, и править лошадьми было нелегко. Да и не один год прошёл с тех пор, как она этому обучалась. Но Софи не сомневалась, что отлично справится. Есть вещи, которые не забываются. И потом так было приятно заняться чем-то, чем она не занималась со времени своей предыдущей жизни, когда являлась подопечной графа. Тогда у неё была красивая одежда, вкусная еда, интересные уроки. Софи вздохнула. Нельзя, конечно, было назвать ту жизнь безмятежно счастливой, Но, по крайней мере, она была намного лучше, чем та, которая наступила потом, после смерти графа. Что случилось? внезапно спросил Бенедикт. Ничего. А с чего вы взяли, что что-то случилось? Вы вздохнули, и вы услышали? недоверчиво спросила София. Когда дует такой ветер, я за вами внимательно слежу. Я и так болен. Бенедикт снова закашлялся. Я не хочу, чтобы мы в довершение ко всему оказались в Канаве. Софи решила даже не удостоить его ответом. Поверните направо, скомандовал Бенедикт. Эта дорога ведёт прямо к моему коттеджу. Софи сделала, как ей было сказано. А как называется ваш коттедж? Мой коттедж. Так я и думала, пробормотала Софи. Бенедикт довольно улыбнулся. Я не шучу, сказал он. И в самом деле, Через минуту они остановились перед элегантным загородным домом, у дверей которого висела маленькая скромная вывеска: "Мой коттедж". Предыдущий хозяин выбил на вывеске своё имя, но мне показалось, что без него гораздо лучше, заметил Бенедикт, направляя Софи в ту сторону, где находилась конюшня. Софи бросила взгляд на дом, небольшой, однако далеко не лочуга. И это вы называете коттеджем? «Не я, а прежний хозяин», — ответил Бенедикт. «Видели бы вы его другой дом». Несколько секунд спустя они оказались на конюшне, где, слава богу, дождь им был уже не страшен. Бенедикт выбрался из фаэтона и принялся распрягать лошадей. Он был в перчатках, которые промокли насквозь, и теперь руки никак не хотели слушаться. С трудом освободившись от них, Бенедикт сердит и отшвырнул перчатки в сторону и взялся за уздечку. Софи взглянула на его пальцы, покрасневшие, сморщенные и дрожащие от холода. "Давайте я вам помогу", предложила она, подходя к нему. "Я сам справлюсь". "Конечно, справитесь", успокаивающе проговорила Софи. "Но с моей помощью будет быстрее". Он повернулся к ней лицом, видимо, затем, чтобы возразить, и снова закашлялся. Подскочив к нему, Софи подвела его к ближайшей скамье. Сядьте, пожалуйста, попросила она. Я сама распригулыша идей. Она думала, что он не согласится, но на этот раз он сдался. Простите, едва выдохнул он. Я вам не за что извиняться, возразила Софи, быстро снимая с лошадей уздечку, вернее, так быстро, как смогли занямевшие ей даже в некоторых местах побелевшие пальцы. Не слишком, он снова закашлялся, на этот раз сильнее прежнего. «Вежливо с моей стороны!» «На сей раз я вас прощаю в благодарность за то, что вы спасли меня сегодня вечером!» Софи попыталась весело улыбнуться, однако, к своему удивлению, чуть не расплакалась и поспешно отвернулась, чтобы Бенедикт не увидел её лица. Но он, похоже, либо что-то увидел, либо почувствовал, потому что вдруг встревоженно спросил. «С вами всё в порядке?» «Всё нормально!» С давленным голосом ответила Софи, И не успела оглянуться, как он бросился к ней и заключил в объятия. Всё хорошо, успокаивающе произнёс он. Вы сейчас в безопасности. И в этот момент из глаз Софии хлынули слёзы. Она плакала от жалости к себе, от того, что судьба распорядилась с ней так жестоко и несправедливо, плакала от того, что на том давнем балу Маскараде 2 года назад Бенедикт держал её в своих объятиях и от того, что сейчас делает то же самое. Она плакала, потому что он так добр к ней, и, хотя явно чувствует себя прескверной и принимает её за самую обыкновенную горничную, всё равно заботится о ней и пытается защитить её. Она плакала, потому что не плакала очень давно, с самого детства, и плакала, потому что чувствовала себя такой одинокой, а ещё потому, что думала о нём все эти годы, а он её не узнал. Наверное, Это хорошо, что он её не узнал, но сердце всё равно болело. Наконец, слёзы иссякли, и Бенедикт, отступив на шаг, коснулся её щеки и спросил: "Теперь вам легче?" Софи кивнула, с удивлением отметив про себя, что это и в самом деле так. "Хорошо, вы просто перенервничали и" И он отвернулся от неё, снова согнувшись в три погибели от кашля. "Вам нужно поскорее идти в дом." взволновала Софи, поспешно вытирая слёзы. Он кивнул. Давайте на перегонки, улыбнулся он. Софи оземлённо взглянула на него. Она и представить себе не могла, что можно шутить, когда так плохо себя чувствуешь. И тем не менее, она, обмотав ремешок сумки вокруг запястья, подхватила юбки и припустилась к двери коттеджа. К тому времени, когда Софи добежала до неё, она хохотала во всё горло, как это нелепо. Стримглаф меччатся под дождём, когда уже всё равно, вся вымыкло насквозь. Бенедикт прибежал первым, что было вовсе не удивительно. Хотя он и болен, но ноги у него определённо длиннее. Когда она подбежала к нему, он уже барабанил в дверь. У вас что, нет ключа? крикнула Софи, стараясь перекричать ветер. Бенедикт покачал головой. Я не собирался здесь останавливаться. «Вы думаете, те, кто присматривает за домом, вас услышат?» «Очень на это надеюсь», — пробормотал Бенедикт. Вытерев, залитое дождём лицо, Софи заглянула в ближайшее окно. «Там темно», — сообщила она Бенедикту. «Может, их нет дома?» «Не знаю. Где им ещё быть?» «А там нет горничной или лакея?» «Я редко сюда заезжаю и решил, что глупо нанимать для этого коттеджа полный штат прислуги». Горничная приходит периодически, но не живёт здесь, Софи поморщилась. Может, посмотрим, не открыто ли какое-нибудь окно? Впрочем, в такой ливень все они наверняка закрыты. Это вовсе не обязательно, мрачно изрёк Бенедикт. Я знаю, где лежит запасной ключ. Софи изумлённо взглянула на него. А почему вы говорите об этом таким мрачным тоном? Кашлянув несколько раз, Бенедикт ответил: потому что это означает, что мне придётся снова лезть под этот чёртов ливень. Софи поняла, терпение его иссякло. Он уже дважды ругался в её присутствии, а она видела, что он не из тех, кто ругается в присутствии женщины, даже если это женщина простая горничная. Подождите здесь, приказал он, и прежде чем она успела ответить, сбежал с крыльца и скрылся из вида. Несколько минут спустя Софи услышала, как в замке повернулся ключ, потом входная дверь распахнулась, и на пороге возник Бенедикт со свечой в руке. Вода потоками стекала с его одежды. Не зная, куда подевались мистер и миссис Крептри, осипшим голосом провозгласил он: "Но их определённо здесь нет". "Мы одни?" ахнула Софи. "Абсолютно", кивнул Бенедикт. Сафи устремилась к лестнице. Пойду поищу комнату для прислуги. Нет, не пойдёте, рявкнул Бенедикт, хватая её за руку. Не пойду? он покачал головой. Вы, моя дорогая девочка, не пойдёте никуда.